Директор был зелен от абажура и злости. Он оправдывался. «Личные счеты», — говорил он. «Закон, дисциплина, служба, округ». Его прервал громадный и черный машинист Рабилка, длинный, как товарные составы, которые он водил. Машинист грохнул кулаком по столу. «Да чего там разговаривать? Революция, так революция. Вали без пересадок!» А от господина директора мы ни черта хорошего, кроме плохого, не видели. Да и ребят поспрашать надо. Пусть вот выборные ихние определения скажут. А то для чего выбирать-то было?» Митька Ламберг браво отчеканил наизусть выученную речь. «А вы что можете сказать?» Обратился председатель к Шурке Гвоздила. Шурке стало несказанно приятно, что ему, как взрослому, говорят «вы». Он вскочил...